Максим Петров. Антимаг, антимаг Его Величества. Величество. Его Величество. Том 2. Глава 21. Через полчаса у ворот дома и правда остановился автомобиль. Из которого выбрались пятеро мужиков от 30 до 50 лет. Ворота мои старики открыли заранее, и, смотря в окно, я смог рассмотреть получше эту пятерку. Несмотря на довольно большой разброс в возрасте, у них было что-то общее, что-то такое, что можно было бы назвать, наверное, внутренним стержнем. А вот и они, радостно сказал Кречтов и тут же, подскочив с места, выбежал на улицу. Мы с Арсением переглянулись и, неторопливо, допив чай, последовали за ним. Выйдя из дома, я увидел, как Владимир обнимается с каждым из пятерки, и, судя по добродушным улыбкам, они были близко знакомы. «Господин, а вот и первые желающие!» — что заметил меня и почему-то смутился. «Это Иван Логинов!» — представил он мне, 50-летнего крепко сбитого мужчину с уже приличной лысиной. «Георгий Алабаев!» — следующий мужик был уже помоложе, с озорным взглядом. «И братья Дорофеевы!» Он кивнул на трех мужчин почти одного возраста. «Приятно познакомиться», — я улыбнулся. «А меня зовут Ярослав Мечников, и, как, наверное, вы уже знаете, у меня и есть для вас работа. Прошу в дом. За чашкой чая мы обсудим все условия, и если договоримся, то уже сегодня вы получите свое первое жалование и начнете работать на меня». «Добрый день, господин Мечников», — Логинов коротко поклонился. «Нам и правда интересно ваше предложение». И я уверен, мы сможем прийти к обоюдовыгодному договору. Мы прошли в дом, и Арсений быстро поставил на стол еще пять чашек, а Владимир притащил из зала стулья. Когда все расселись, я дождался, пока мой слуга нальет всем чай, и начал. «Итак, раз вы здесь, значит, вам нужна работа. Владимир рассказал вам, какие у меня планы?» «Да, господин», — Логинов кивнул. «Владимир все рассказал». «И мы готовы служить в ваше личной дружине, если вас, конечно, не смущает наш возраст», — Иван усмехнулся. «Мы хоть пока и не разваливаемся, но уже бегать, как молодежь, не можем». «Ничего страшного. Главное, чтобы вы стрелять умели», — хмыкнув, я еще раз внимательно осмотрел мужчин. «А тех, кто будет бегать, мы найдем, можете не переживать. Итак, расскажите о себе. Я хочу понять, кто чем занимался». «Хорошо, господин». Логинов оглядел своих товарищей и продолжил. «Имена наши вы уже знаете. Теперь скажу о том, кто чем владеет. Я бывший дружинник одного уже исчезнувшего аристократического рода с территории Польши. Магический ранг у меня мастер. Еще есть шанс перейти на уровень магистра, но он довольно невелик». Он хмыкнул. «В дружении я был десятником. Мой десяток был штурмовым». «Хм, даже так?» «Из десятка ты единственный уцелел?» «Нет», — Логинов отрицательно покачал головой. «Братья Дрофеевы тоже из моего десятка», — троица мужчин тут же синхронно кивнула, до сих пор, кстати, не сказав ни слова. «В последнем бою их сильно ранило, и с тех пор глухие они». «Ну, глухие-то глухие, я пожал плечами». «Руки-ноги есть, это главное. А стихия у тебя какая?» «Молниями швыряюсь». «Показать?» «Потом». Я кивнул в сторону Алабаева. «А он у вас кто?» «Георгий у нас одновременный подрывник и хакер», — Логинов хмыкнул. «Все, что можно взломать, он взломает, а что нельзя, просто взорвет к чертям собачьим». «А вот это прекрасно. К хакеру у меня будет дело уже сегодня», — улыбнувшись, я оглядел эту компанию. «Итак, теперь приступим к более приятному делу. Сколько вы получали в прошлом и сколько хотите получать сейчас?» «Думаю, трех тысяч в месяц хватит, господин, на каждого», — Логинов говорил твердо. «А на прошлом месте мы получали всегда по-разному, но никогда меньше двух тысяч». «Что ж, три так три». Я встал, подошел к своему рюкзаку, быстро вытащил кошелек, быстро пересчитал пятнадцать тысяч рублей и, вернувшись к столу, протянул их Логинову. «Вот деньги. Теперь осталось дело за малым. Принять у вас клятву верности». «Надеюсь, против этого никто не будет?» «Привычная процедура, господин», — Логинов пожал плечами. «Клятва стандартная, на год». Клятва верности в этом мире заменила обычные договора. Магия в этом плане оказалась куда надежнее, чем обычная бумага. Нарушить клятву было невозможно, ну, если, конечно, не хочешь попрощаться с жизнью. Никто не знал, как это работает, но, тем не менее, работало. «На год», — я кивнул. «Пойдемте на улицу, клятву там дадите». Выбравшись на улицу, мы приступили к ритуалу. Все по очереди порезали свои ладони и произнесли слова стандартной клятвы. А через несколько секунд я увидел, почему клятву нельзя нарушить. Упавшая на землю кровь превратилась в золотистую энергию и впиталась обратно в руки мужчин. А на тыльной стороне ладони появились татуировки с гербом моего рода. Тоже, кстати, интересный момент. Откуда магия знает, как выглядит мой герб? На этот вопрос я вряд ли смогу получить ответ, так как никто не знает, почему это происходит и почему вообще клятвы работают. «Ну вот и все», — я улыбнулся. «Теперь вы все работаете на меня, именно что на меня, а не на мой род, прошу помнить. Так что мои приказы для вас имеют приоритет. Георгий, раз ты у нас хакер, ответь. Сможешь написать простенькую программу по моим наброскам?» Эхо! мужчина улыбнулся. «Что надо написать?» «Сейчас покажу». Мы вернулись обратно в дом, и, найдя лист бумаги, ручку, я на некоторое время отдал контроль над телом Прометею. Помощник быстро написал нужные строки и вернул мне контроль обратно, а я протянул лист Алабаеву. «Вот. Это называется виртуальный помощник. Вероятно, эту штуку придется доработать, но сделать ее нужно как можно быстрее». Георгий взял мой лист и, внимательно прочитав то, что я написал, кивнул. «Кот простенький, напишу быстро», — Алабаев улыбнулся. «А дальше посмотрим, что получится». «Ну вот и прекрасно», — я повернулся в сторону Арсения. «Получится их устроить у нас, пока базу не закончат». «Конечно, господин», — слуга кивнул. «Дом большой, поместятся все». «Хорошо», — я встал. «Тогда вы тут устраивайтесь, а я поехал в академию». Уже сев в такси, я мысленно обратился к Прометею. Что думаешь по поводу клятвы верности? У тебя все же было больше возможностей, чем у меня. Честно сказать, я ничего не понял, господин. Могу сказать только, что после клятвы каждый из них получил что-то вроде ментальной закладки. Но кем разработана эта технология и почему она работает, по сути, в любых руках, я не понимаю. М -м да Кажется, мне тут без кого-то вроде того существа точно не обошлось. Я мысленно усмехнулся. «Ну да ладно, это уже не так важно. Куда важнее, что я наконец-то обзавелся своими людьми, но для полного счастья надо их всех броней обеспечить. Агент, это будет явно недешевое удовольствие. Вы уверены?» «Ну а зачем мне деньги, по большому счету? У меня есть еще один кусок земли, в конце концов продам его, и дело с концом. Насколько мне известно, вся земля недалеко от Петрограда стоит дорого». А кусок там тоже приличный. Тоже верно. Тогда да, броня усилит ваш небольшой отряд. И было бы неплохо, если бы вы занялись тренировками. Утренний бой, конечно, дал мне дополнительных данных, но этого мало. Приеду в академию, займусь, мысленно улыбнувшись. Я глянул в окно и увидел, как в нашу сторону на огромной скорости несется здоровенный грузовик. Я увидел испуганное лицо водителя, который что-то кричал но из-за толстого стекла грузовика ничего не было слышно. А дальше последовал удар. Последнее, что я успел сделать, это насытить тело силой под завязку и сгруппироваться. Грузовик отшвырнул легковушку с дороги, и мы, несколько раз перевернувшись, замерли под стеной пятиэтажного дома. Благодаря силе я даже не потерял сознание, хотя правая рука была сломана в нескольких местах. А на щеке явно был глубокий порез, судя по капающей крови. Пришлось одной рукой держаться, а другой вырвать ремень безопасности. И только после этого я упал на крышу перевернутого такси и, застанав от боли, потихоньку начал выбираться на улицу. Одного взгляда в сторону водительского сидения было достаточно, чтобы понять, что бедный мужик, что вез меня, был мертв. Выжить с такими повреждениями нереально. Это я прекрасно понимал. «Прометей, что за хрень? Почему сила так плохо защитила меня? Тут что-то странное, господин». Голос помощника был глух. Одновременно с ударом был выброс какой-то энергии, и я не смог запустить кластер регенерации. Да и сейчас она работает с ошибками. Я еле-еле справляюсь с мелкими порезами, а вот со сломанной рукой я не могу ничего сделать пока что. Мысленно выругавшись, я обратился к своему источнику и увидел, что ранее спокойная сила начала вести себя неправильно. Словно в спокойный углодь озера начали кидать камни, постоянно провоцируя все новые и новые волны. Попытавшись выпустить силу, я столкнулся с проблемой. Она просто отказывалась покидать источник. «Твою мать! Что за хрень-то?» Наконец, выбравшись из автомобиля, я не успел сделать и пару шагов, как рядом остановился черный микроавтобус, и оттуда выскочила пятерка здоровяков. Один из них усмехнулся и показал на открытую дверь микроавтобуса. Но, поняв, что я не собираюсь ехать с ними, они начали меня окружать. «Вы кто, черти?» — сплюнув кровь, я прижал сломанную руку к боку и встал в подобие стойки. «Ты едешь с нами!» — здоровяк говорил спокойно, но с жутким акцентом. «Повелитель хочет с тобой поговорить!» «Нахер пошли!» — я еще раз попытался выпустить силу, но тщетно. В это время они закончили меня окружать, и в их руках появились уже знакомые мне автоматы, стреляющие черными сгустками. Мда. И опять здравствуйте. Здоровяки направили оружие в мою сторону. И я был уверен, они спокойно выстрелят. В их пустых глазах я не видел ничего, кроме скуки. Говоривший жизнь, сделал несколько шагов вперед и выпустил уже знакомую мне силу антимага. Он легко создал два шестопера и одним прыжком оказался рядом со мной. От первого удара я смог уйти, но этот урод оказался руким бойцом. Второй удар попал по правому плечу, и я упал на колено. «Ну уже зараза, работай!» Каждый раз я обращался к силе, и каждый раз ни хрена не получалось. Но останавливаться я не собирался. Здоровяк попытался схватить меня за шею, но даже с одной рукой я не был беспомощным. Откатившись в сторону, я цапнул кусок железа, оторванный от моего такси. И когда Здоровяк все же схватил меня, я без каких-либо сомнений всадил ему кусок металла в глаз. Заревев, он отпустил меня, и я почти упал, но успел зацепиться за воротник его пиджака и в этот момент моя сила вновь заработала. Да, сука! Да! Регенерация моментально заработала на полную мощность, а я создал вокруг кулака пленку силы и ударил орущего здоровяка в голову. Он как раз почти вытащил кусок металла из башки и никак не ожидал, что получит еще урон. Его подельники, поняв, что дело пошло совсем не по плану, открыли огонь, но широкая туша этого ублюдка защитила меня первые несколько секунд, пока я полностью не пришел в себя энергия уходила с огромной скоростью благо в моих руках был еще живой урод и я без сомнения начал тянуть силу из него через несколько секунд он превратился в высушенный труп а на моих губах появилась недобрая ухмылка хотели чтобы я ехал с вами твари выпустив дороже силу я создал в руках два меча сейчас вы со мной поедете причем по частям мы атаковали одновременно я метнул в одного мордоворота меч А они открыли огонь из автоматов. Черные сгустки вгрызались в мой щит, но я не жалел силы и шел вперед в желании добраться до их глоток. Тот, что получил клинком, уже сел на землю сухой мумией, но его товарищи не обратили на это внимания и продолжали стрелять. Хм, они вообще не боятся смерти, уроды. Ничего, еще немного, и я вырвусь из этой западни. Особняк где-то за городом. Маркус с удивлением наблюдал за тем, как его люди проигрывают схватку молодому антимагу. И это несмотря на то, что Маркус заранее подготовился к этому делу и даже выделил довольно дорогой артефакт, созданный специально, чтобы блокировать источник антимага. Тем временем Видон показывал картинку, как Мечников уже убил двух антимагов из пяти и спокойно шел к оставшимся на ногах. Маркус пытался понять, почему ему не удалось сцапать парня, и выходило, что все должно было сработать. Но нет, все пошло наперекосяк. И Мечников вот-вот ускользнет, и Маркус никак не может помешать этому. Пока что он не собирался показывать свою силу слишком рано для этого. Троица оставшихся на ногах врагов уже не стреляла. Поняв, что им не пробить мой щит, они выпустили свою силу, и каждый создал свой вариант холодного оружия. У одного было копье, у другого был ятаган, а третий создал что-то вроде Моргенштерна. Ну-ну, посмотрим, на что вы способны. Прометей, активируй все боевые кластеры. Принял агент. Активация боевых кластеров была довольно приятным делом. Это можно было сравнить с огромным выбросом гормона счастья в кровь, но в несколько раз сильнее. Вот и на этот раз, подавив силой воли эйфорию, Я создал еще два клинка и пошел в атаку. Пропуская мимо себя копье первого, я, походя, снес ему голову, заранее поменяв полярность силы. Двое здоровяков поняли, что все кончено, и, к моему удивлению, начали медленно пятиться назад. Судя по всему, они надумали бежать, поняв, что проиграли схватку. Но и тут им не повезло, так как недалеко остановились сразу несколько полицейских машин, И оттуда выбрались люди в черных мундирах. Двое из них сделали несколько шагов вперед, и на их руках заплясал огонь. Маги без сомнения определили врагов и ударили двумя огненными потоками, буквально превращая микроавтобус в лужу металла. Антимаги, поняв, что попали в западню, как-то странно дернули головами и упали на землю. Кинувшись к одному из них, я пощупал пульс и понял, что он мертв. Проверять его близнеца я не стал, и так понятно, что он тоже труп. «Спасибо, офицер!» Я поднял взгляд на одного из магов, что подошли ко мне. «Из-за этих тварей ни в чем не человек умер, таксист, что меня вез. Да и меня они хорошо покосали, только благодаря регенерации я смог выжить». «Как ваше имя?» В глазах мага была подозрительность. «Почему эти люди вас атаковали?» «Меня зовут Ярослав Мечников». Я достал паспорт и протянул его полицейскому. «А почему они на меня напали, я понятия не имею. Видимо, имели какие-то цели, но спросить уже не у кого». «Разберемся!» — Мак покачал головой и кивнул своим людям. Через несколько минут к полицейским присоединился автомобиль с гербом рода Распутиных, и я увидел, как из него выбрался ректор собственной персоной. Увидев меня, он широко улыбнулся, но улыбка тут же исчезла, когда он увидел тела. «Опять Мечников!» — в голосе ректора я услышал обреченность. «Вот почему ты умудряешься каждый раз попадать в различные ситуации, и обязательно все это кончается трупами?» «Только не сейчас, господин ректор!» Я устало выдохнул. «Мне сейчас не до ваших нотаций, Андрей Михайлович. Из-за меня, по сути, умер обычный человек. Точнее, не из-за меня, а из-за этих уродов!» Я показал на трупы. «И почему на улицах Петрограда гуляет целая толпа незнакомых мне антимагов? Вопрос, скорее всего, к вам». «Антимагов, говоришь?» Распутин нахмурился. Это ты уверен, что не ошибся?» «Уверен ли я?» Я показал на разодранную одежду. «Если бы не регенерация, эти уроды взяли бы меня в плен. Кстати, тоже интересно, зачем я им понадобился? И откуда они знали о том, кто я такой на самом деле?» «Так, это разговор не для этого места», — Распутин кивнул в сторону автомобиля. «Поехали. В Академии поговорим более предметно». Особняк за городом. Маркус смотрел на мертвые тела своих людей и не чувствовал ничего, кроме недовольства. В очередной раз Мечников смог уйти от него, но это точно будет последним. Глава 22. Академия магии имени Ивана Грозного. А теперь рассказывай. Распутин смотрел на меня тяжелым взглядом. «Почему на тебя напала целая группа антимагов?» «Вы серьезно? «Андрей Михайлович, разве это не ваше занятие — следить за безопасностью в империи?» «Сильный менталист наверняка имеет ни одну службу безопасности и ни одну команду волкодавов. И после этого вы спрашиваете у меня, простого парня, почему на меня напали эти антимаги?» «Не передергивай мечников», — Распутин нахмурился. «Я не слежу за тобой с утра до вечера, чтобы отвечать на такие вопросы». «Ты никому чужому не показывал свою силу?» «Не имею привычки делать такое», — я потянулся к бутылке с водой. «И кто такие эти антимаги, я понятия не имею. Они, кстати, хотели похитить меня, и вот для чего им это еще один хороший вопрос». «Одни проблемы с тобой, Мечников». Распутин поморщился. «Итак, дело не в проворот, теперь еще и этим заниматься». «Ну, извините, что не сдох, господин ректор», — слова Распутина разозлили меня. В следующий раз, так и быть, дам себя убить». «Не ерничай, Ярослав!» Распутин устал улыбнулся. «Ты должен сам понимать, что пока в Петрограде проходит этот проклятый турнир, у нас тут целый табун иностранцев, и проверить каждого почти нереально. Тем не менее, среди них не было антимагов, кроме того, которого ты обнаружил». «Кстати, о нем». Я тут же вспомнил о том странном мужике. «Вы смогли его схватить?» «Нет», — Распутин усмехнулся. В одном ты оказался прав, это очень сильный антимаг. И хоть некоторое время мы контролировали его передвижение, в какой-то момент он просто скинул нашу наружку и ушел. Вот такие вот дела. М да интересные новости. И ведь это столица империи, место, где, по идее, все должно быть под контролем спецслужб. А если посмотреть на реальность, то тут чуть ли не каждый второй творит все, что ему вздумается, а спецслужбы реагируют уже постфактум. «Понятно», — я кивнул. «И что дальше?» «А дальше, Мечников, тебе по-хорошему придется сидеть в академии. Но я понимаю, что ты на это не пойдешь», — Распутин тяжело вздохнул. «В общем, вариантов не так много. Охрана точно не справится с антимагами. В этот раз парни вообще не успели среагировать, а когда поняли, в чем дело, вызвали меня». Я мысленно усмехнулся. «Ну да, моя таинственная охрана, которая ходит за мной по пятам, при этом никак не помогая». «В общем, так. Держи». Распутин протянул мне два браслета. «Это довольно ценные артефакты. Серебряный способен защитить почти от всего, правда, секунд на 30. А вот зеленый браслет — это браслет телепортации. Очень редкая штука, стоит не меньше 10 миллионов. И поверь, если потеряешь, придется писать не одну объяснительную». «Благодарю». Я взял браслеты и тут же нацепил их на себя. «Как их активировать?» Раз мысленно представь, какой браслет хочешь активировать». «Я позволил себе немного доделать браслеты, и теперь у них мысленное управление, хотя серебряные не придется активировать. Как только он почувствует угрозу, сделает это сам». «Артефакты — это, конечно, хорошо, но не могу же я постоянно с ними ходить. Слишком сильно привлекает внимание». Я усмехнулся и показал ему руки. Наверняка не только вы разбираетесь в артефактах, а значит, кто-то может понять, что это за штуки. Да и плевать, Распутин пожал плечами. Твое дело — просто активировать портал и уйти. Точка выхода — во дворе Академии. А дальше мы уже разберемся. Если что, радиус действия браслета не больше тысячи километров. Так что учти, если задумаешь погулять по Владивостоку, то сработает только щит. На этом пока все. Гуляй, Мечников. А я подумаю, как решить твою проблему. «Это еще не все, господин ректор», — я отрицательно покачал головой. «Раз уж мы тут, то позвольте задать вопрос по поводу моего дальнейшего обучения. Давайте говорите откровенно. Тут я вряд ли получу что-то полезное для себя, ведь, насколько я помню, лекции для антимагов тут не проводят», — я усмехнулся. «Вот так номер», — Распутин расхохотался. «А ты тот еще наглец, Мечников. Множество аристократов мечтает попасть в нашу академию. А ты хочешь уйти отсюда?» «Хочу». Я кивнул. «Вы сами понимаете, это бессмысленная трата времени для меня. Я куда больше получу от того же Горького, если буду тренироваться с ним». «Тут ты, конечно, прав», — Распутин задумчиво посмотрел на меня. «Но так даже нельзя. Хотя бы первую половину года закончи. После этого я официально дам тебе разрешение на обучение у мастера. Это позволит тебе после нескольких лет обучения получить официальный документ о том, что ты полноценный боевой маг». Такой вариант тебя устраивает? Если мне не придется каждый день проводить в Академии, то да, — я хмыкнул. Думаю, никто моего исчезновения не заметит. Это ты так думаешь, — Распутин сказал это странным тоном. Ну да ладно, черт с тобой, Мечников. Один хрен, от тебя одни проблемы. Только хотя бы раз в неделю, будь добр, появляйся в Академии, чтобы не было вопросов. Договорились, — я кивнул. Тогда всего хорошего, господин ректор. Всего хорошего, Мечников. Распутин тут же потерял интерес ко мне, и я спокойно покинул кабинет. Выбравшись на улицу, я решил, что сегодня точно останусь в академии, а вот завтра начну заниматься делом. Раз уж скоро будет война, то стоит подготовиться, и нужно будет набрать отцу, чтобы понять, кого он направит от нашего рода, и помочь ему, если понадобится. Добравшись до комнаты, я быстро принял душ и, завалившись на кровать, уснул. Слишком много энергии я потратил в этом бою. Нужно восстановиться. Академия магии имени Ивана Грозного. Следующее утро. Я проснулся от звонка будильника и нехотя встал с кровати. Тело было деревянным. Такое ощущение, что я всю ночь работал где-нибудь, разгружая вагоны. С трудом добравшись до душа, я включил душ, и стоя под прохладными струями воды, я мысленно обратился к Прометею. «Почему я в таком состоянии? Что с кластером регенерации?» «Доброе утро, агент. Регенерация работает. Это всего лишь отдача от вашего вчерашнего боя. По моим прогнозам, до вечера все пройдет. Но если вы будете активно двигаться, то к обеду уже все будет хорошо». «Надеюсь!» — кряхтя, словно старый дед, я вышел из душа и, одевшись, медленно спустился на первый этаж. На улице, к моему удивлению, не было никого, и только сейчас я вспомнил, что сегодня суббота а значит, у всех выходные, а значит, я могу взять с собой в город Зайцева. Раз уж парень решил присоединиться к моему роду, то пусть уже сейчас начнет работать со мной. И, возможно, это заставит его передумать». Достав телефон, я набрал парня, но тот ответил только через 30 секунд. «Доброе утро, Ярослав!» — голос Ивана был сонным. «Что-то срочное?» «Доброе, Ваня, доброе!» — я усмехнулся. «Да вот хотел пригласить тебя в город» собрался за оружием а в одиночку скучно но судя по твоему голосу ты еще спишь конечно я согласен почти выкрикнул он в трубку через 10 минут буду на улице ну ладно жду зайцев и правда вышел через 10 минут приодетый в новенький костюм из коброой на боку а он стал выглядеть значительно лучше чем тогда когда мы познакомились пожав протянутую руку я усмехнулся ну что поехали поехали зайцев кивнул Давно хотел прогуляться по городу, но Инга с Верой и оружием не интересуется. Им больше одежды и новенькие гаджеты интересны. Понятное дело. Вызвав такси, я кивнул в сторону ворот. Они же девушки. Или ты ждал от них чего-то другого? Приготовься. Скорее всего, ты станешь их мужем. Вот тогда тебе точно не отвертеться. Парень поежился, но ничего не ответил. Видимо, успел уже смириться с тем, что ему предстоит семейная жизнь. Сев в такси, я назвал нужный нам адрес. И уже через 20 минут мы стояли перед небольшим магазином одной небольшой фирмы по производству легкого вооружения. Можно было, конечно, поехать в один из магазинов Курбатова, но в прошлый раз мне совсем не понравилось их обслуживание. А эта компания имела неплохие отзывы и занималась тем, что производила оружие в основном для маленьких родов. Ничего сверхъестественного, просто добротный магический огнестрел и стоит недорого. Ну что, пойдем посмотрим, какой у них ассортимент. Усмехнувшись, я толкнул тяжелую дверь и вошел внутрь, а Зайцев последовал за мной. Внутри было прохладно, а в глаза бросились четыре длинных стола с образцами оружия. Тут было все, начиная от обычных пистолетов и револьверов и заканчивая снайперскими винтовками в полном фарше. «Добрый день, господа. Чего желаете?» Мягкий девичий голос заставил меня вздрогнуть, И повернув голову, я увидел невысокую миловидную блондинку в черных рваных джинсах, берсах и яркой красной футболке. Ей было не больше 18 на первый взгляд, хотя может и больше. Хочу прикупить немного оружия для себя и своих людей, Бил смехнулся. Тут все ваши образцы. Можете про них рассказать? Конечно, девушка кивнула и начала говорить. По очереди она водила нас от одного стола к другому, и через 20 минут я наконец-то определился с выбором. Для начала я выбрал два образца штурмовых винтовок, целых три снайперских, четыре вида гранаты и пистолета одной марки. «Благодарю», — я улыбнулся. Я определился с выбором. Быстро показав девушке то, что меня заинтересовало, я улыбнулся еще шире. «Все это мне нужно сегодня вечером. Винтовок 40 штук, пистолетов 20, гранат 200, по 50 каждого вида и 6 винтовок. Для вас это возможно?» «Конечно, возможно». Девушка тоже улыбнулась. «Вот только мы работаем по полной предоплате. К сожалению, наша фирма не настолько крупная и приходится учитывать даже такие моменты». «Без проблем», — я пожал плечами. «Сколько с меня?» Девушка быстро защелкала ногтями по экрану телефона и через несколько минут озвучила цену. «380 тысяч рублей». В ее взгляде я увидел неуверенность. «Мы принимаем как наличные, так и онлайн-переводы». «Пожалуй, что переводом». Я достал телефон и зашел в приложение банка. «Продиктуйте номер». После того, как она продиктовала свой номер, я перевел деньги и, дождавшись, пока она увидит оповещение о переводе, протянул ей бумажку с адресом. «Оружие нужно доставить сюда и желательно до вечера. Успеете?» «Конечно, господин», — радостно ответила она. «Можете не сомневаться, все будет вовремя». «Ну вот и прекрасно», — я кивнул. «Благодарю за обширную экскурсию. Это было познавательно. Приходите еще». Девушка даже немного покраснела. «Скоро у нас будут новые образцы. Думаю, вы найдете что-нибудь интересное для себя». «Обязательно!» Подмигнув в девчушке, я вышел из магазина. зачем тебе столько оружия?» Зайцев глянул на меня подозрительным взглядом. «Ты что, собрался небольшую войну строить?» «Не совсем», — я усмехнулся. «Просто решил создать небольшую частную армию. Вот и присматриваюсь к тем компаниям, с которыми можно работать, не боясь, что меня кинут». «Прежде чем прийти сюда, я пробил их по сети и могу сказать, что у этих ребят дела идут так себе. А значит, они двумя руками ухватятся за возможность заработать. Теперь понял?» «Понял», — Ваня кивнул и улыбнулся. я уже начал переживать, что ты собираешься с кем-то воевать. Куда теперь? Поедем в другой магазин?» «Нет, теперь поедем ко мне домой, познакомлю тебя со своими людьми», — я хмыкнул. «Мало ли, вдруг меня не будет в городе, а тебе понадобится помощь. Будешь знать, к кому можно обратиться?» «Дом. Когда мы вошли на территорию особняка, я увидел, как мои вассалы тренируются. Логинов стоял против Алабаева, и надо сказать, что хакер, несмотря на свои довольно крупные размеры, умудрялся уходить от резких ударов Логинова. Арсений с Владимиром уже стояли на ступеньках и азартно подначивали эту парочку, громко вскрикивая, когда кому-то удавалось задевать соперника». Увидев меня, братья Дорофеевы тут же поклонились, а Логинов широко улыбнулся. «Добрый день, господин. Извините за внешний вид. Сами понимаете, тренируемся». «Пустяки», — я отмахнулся. «Добрый день, ребята. Познакомьтесь, это мой друг Иван Зайцев, дворянин. Он может приходить сюда когда угодно, и если ему понадобится помощь, надо будет ее оказать. Все поняли?» «Так точно, господин», — Логинов кивнул. «Кстати, у Владимира для вас новость». «Да, господин», — Кречтов, широко улыбнулся. «Я купил автомобиль. Пойдемте покажу». «Ну, пошли», — я кивнул. «Арсений, угости его на чаем, а я пока посмотрю, что за аппарат приобрел наш бывший капитан». Слуга кивнул, а я пошел за Кречтовым в гараж. Там он показал мне огромного черного монстра и горделиво представил мне его. «Вот, господин, военный внедорожник «Ураган», — Владимир широко улыбнулся. 600 лошадей под капотом максимальная скорость 200 километров броня из особого сплава дополнительно укреплена магией ну и 7 мест для пассажиров а также крепление под пулемет на крыше неплохой аппарат я обошел автомобиль по кругу но я так понимаю это не все конечно нет бывший военный усмехнулся я дополнительно установил несколько защитных артефактов и теперь мы выдержим Даже удар боевого магистра, правда, всего лишь один. Он пожал плечами. Это пока все, что я могу сделать. И этого пока что достаточно. Я хлопнул его по плечу. Молодец, ценю. Ребята уже были на будущей базе? Сегодня собирались. Он подскреб щеку. Хотите с нами? Да, было бы неплохо. Кстати, вечером сюда привезут оружие, которое я сегодня купил. Так что не пугайтесь. Только снайперские винтовки не трогайте. Это для меня игрушки. Хорошо, господин. Оружие и правда будет не лишним, кресто вхмыкнул. Кстати, Георгий закончил то, что вы ему поручили. Ему уже не терпится понять, что у него получилось. Быстро он, я даже удивился. Хорошо, поговорю с ним. Когда мы вышли из гаража, все уже зашли в дом и направились туда же. Все собрались в кухне и пили чай. Нам тут же вручили каждому по кружке, и мы присоединились к чай Господин, вот, держите. Алабаев проворно проскользнул мимо братьев Дорофеевых и протянул мне небольшую флешку. тот то, что вы у меня просили. Я немного улучшил алгоритмы, но в целом архитектура осталась ваша». «Благодарю», — я кивнул. «Сегодня же проверю, как это будет работать». Спрятав карту в карман, я обратился уже к Логину. «Как вы тут устроились? Всем всего хватает?» «Так точно, господин», — он кивнул. «Арсений устроил нас, так что теперь каждый имеет свою комнату» кстати когда приступать к набору людей я так понимаю вы планируете собрать отряд численностью до 100 человек плюс-минус я кивнул правда делать мы это будем постепенно каждый месяц набирая по 10 человек тренироваться я буду вместе с вами так что не обращайтесь легко не будет я усмехнулся у меня есть некие способности думаю вам понравится хорошо господин логинов кивнул думаю 10 человек мы сможем набрать до конца недели Благо, в империи хватает безработных бывших вояк, кому хочется вернуться обратно на службу. Пусть даже это будет служба какому-то аристократу». «Ну, вот и хорошо», — я кивнул и посмотрел на ничего не понимающего Зайцева. «Ну что, Ваня, поехали дальше? Ты ведь хотел увидеть, чем я занимаюсь, пока отсутствую в Академии?» «Теперь я не совсем уверен, что хочу», — кисло улыбнулся он, но тем не менее встал. «Ну, не прощаемся», — я кивнул мужикам и направился на выход. Поначалу я думал сесть за руль, но потом понял, что для меня этот черный гигант слишком большой. Нет, себе нужно прикупить что-нибудь поменьшее, а с защитой я как-нибудь сам справлюсь. Вызвав такси, я назвал адрес завода, и пока мы ехали, я рассказал Зайцеву о том, куда мы едем. Конечно, промолчав о том, что имею хоть какое-то отношение к производству брони. И зачем тебе этот завод, Ярслав? Ваня смотрел на меня удивленным взглядом. Это же самое невыгодное направление! Столько усилий, а в итоге любой сильный мастер разберет любую броню на части. Ты, конечно, прав, но на поле боя мастера не такие уж частые гости. Впрочем, как и магистры и архимаги, — я усмехнулся. Такие ребята обычно действуют только при прорыве, а потом уходят в сторону, чтобы не мешать обычным бойцам делать свою работу. Сам понимаешь, никому не нужен полностью сожженный или затопленный вражеский лагерь. А хорошая броня способна защитить от обычных пуль или атак слабых мастеров и подмастерей. Отряд в хорошей броне может удержать свою территорию и не дать врагу пойти дальше, пока не придут маги». Поже верно», — Зайцев кивнул. «Ладно, время покажет». В этом я был с ним согласен. Время покажет, причем довольно скоро. Когда мы приехали на завод, работа шла полным ходом. ЦХ гудели. И, показав охране паспорт, мы направились в сторону административного здания. Вениамин Алексеевич был на своем месте и принял нас сразу же. «Добрый день, господин», — директор поклонился. «Решили посмотреть, как у нас дела идут». «Добрый день, Вениамин Алексеевич», — я кивнул. «Да вот, решил другу показать. Как работает наш завод, ну и кое-что по мелочи сделать». «Конечно, покажем», — директор кивнул. «Могу лично это сделать». Все равно уже освободился от работы. Это было бы прекрасно, я улыбнулся. А пока к мастерам наведаюсь, хочу проверить кое-что. Когда директор пошел с Зайцевым в первых цех, я пошел в четвертый. Именно там производилась конечная сборка брони. Мастера встретили меня как родного и тут же предоставили рабочее место, где я решил проверить, как будет работать наш виртуальный помощник. У них была специальная программа, где можно рассчитывать те или иные параметры. «Ну что, Прометей, глянем, как работает твоя придумка», — я мысленно обратился к помощнику. «Если этот человек ничего не испортил, то все должно сработать», — язвительно ответил он. Запустив программу, мы начали смотреть, как будет себя вести броня, имеющая виртуального помощника. Через полчаса я откинулся на спинку кресла и широко улыбнулся. Все получилось, причем намного лучше, чем я думал. По всем показателям броня станет эффективнее на 200%, причем оператор сможет научиться управлять броней недели за две, не больше. Это был шикарный результат. Правда, есть одно «но». Хоть техника в этом мире и продвинулась довольно далеко, такого рода помощники были незнакомы местным. И не то чтобы я боялся быть новатором, но нужно сделать это правильно. Проще всего сказать, что я купил код у какого-нибудь хакера. Впрочем, мы так и сделаем. Закончив с делами, я размял шею и, встав, направился к складу. Моя броня одиноко скучала в углу, и, погладив ее, я усмехнулся. «Ничего, скоро я вновь пущу тебя в дело. А пока не скучай тут». Спохватившись, я вытащил телефон и быстро написал сообщение отцу, спросив, кого он направил в вассальное войско. Тот ответил через несколько минут и прислал мне список из десяти имен, где во главе был дядя Артем. Это мне не понравилось, и я набрал его. «Отец, ты понимаешь, что отправлять единственного, кроме тебя, магистра, глупо?» Я говорил спокойно, хотя в душе я не был спокоен. «Нельзя ограничиться мастером?» «Нельзя, сынок. Тут все намного запутаннее, чем ты думаешь», — отец говорил тихо, в его голосе слышалась усталость. Чем сильнее отряд, тем больше шансов, что люди Императора отметят это. Так что, Артем, лучший вариант для такого дела. Да и чего ты переживаешь. После того, как мы навели шуму тут, с нами больше никто не хочет ссориться. Это пока что, — недовольно заметил я. Переубедить тебя нереально, я уже понял, поэтому бери свою охрану и приезжай ко мне. Тем более, что броня почти готова а значит, скоро тебе придется пообщаться с князем Пожарским. А вот это хорошая новость. Буду через пару дней. Надеюсь, ты встретишь нас. Обязательно заодно познакомлю тебя со своими людьми», — я хмыкнул. «Они тебе понравятся. А может, ты тогда передумаешь отправлять дядю Артему непонятно куда?» «Надейся», — отец фуркнул. «Ладно, мне некогда. Дела сами себя не сделают. До встречи, сын. До встречи, отец». Петроград Дом купца Агафонова Купец Прохор Иванович Агафонов гордился тем, что был первым купцом в империи, чье состояние превысило 1 миллиард рублей. Для простолюдина это был настоящий подвиг, ведь аристократы не любили допускать никого к своим деньгам. Тем не менее Прохор справился, хоть и не раз был на краю гибели или тюрьмы. Но за последние два месяца дела начали ухудшаться, и пик настал в тот момент, когда он потерял около 50 миллионов на сделки с кристаллами. Все его источники как один твердили, что в этом году на рынке их будет в избытке, и он решил заранее купить ценные бумаги на покупку-продажу кристаллов, а в итоге прогорел. И хоть он довольно быстро восстановился, теперь на Севере все стало, так как император решил провести учение. «Черт бы попрал этих аристократов!» — тихо сказал он, глядя в никуда. — Сами толком ничего не делают, так еще и мешают другим деньги делать. В этот момент телефон купца зазвонил, и он тут же ответил. — Агафонов слушает, — деловым голосом сказал он. — Здравствуй, Прашка. старческий голос заставил купца напрячься. — Слышал, у тебя проблемы? — Добрый день, ваше сиятельство, — сглотнув хрипло, сказал купец. «Дела и правда идут неважно, но, я надеюсь, скоро все образуется?» «Зря надеешься», — с другой стороны послышался короткий смешок. «Лучше приходи в гости, и я тебе расскажу, как можно решить твою проблему. А ты за это окажешь мне небольшую услугу, договорились?» «Конечно, ваша светлость», — нехотя ответил Прохор. «Через десять минут буду. Давай-давай, шевелись. Говорят, это для здоровья полезно». Глава 23. Неделю спустя загородная база. Быстрее, мать вашу! Громкий голос Логинова заставил меня вынурнуть из своих мыслей. Вам дали такую возможность, а вы ведете себя как малолетние дебилы. Я мысленно усмехнулся. Вот уж не думал, что вечно спокойный и улыбчивый логинов способен так орать но, оказывается, еще как может. В данный момент бывший гвардеец неизвестного мне рода стоял на плацу и кричал на бегущих бойцов. За неделю он умудрился найти не 10, а 20 желающих. И теперь мой небольшой отряд насчитывал 26 человек, из которых пятеро были командующим составом, а 20 — рядовыми бойцами. На самом деле за неделю многое произошло. Ко мне приехал отец, на заводе наконец-то сделали броню, Я тут же обеспечил своих людей и людей отца новейшей разработкой. Броня понравилась всем, особенно Логину, который постоянно сетовал о том, что такая броня должна быть у каждого солдата в армии, и тогда нас было бы просто невозможно победить. «Господин», — Владимир присел рядом со мной, — «может, остановимся на 20 бойцах? Учитывая броню, после нескольких месяцев тренировок, мы вполне можем противостоять отряду в 100 а то и 200 человек. Зачем нам еще люди?» «От кого, от кого, но от тебя я не ожидал таких вопросов», усмехнувшись, я погладил снайперскую винтовку. «Нет, Владимир, мы обязательно будем набирать людей. Да и посмотри на это место. Для кого я строил это великолепие?» База и правда получилась шикарной. Несмотря на небольшие размеры, тут было все, начиная от обычного плаца и заканчивая подземным тером и небольшим бункером на случай ракетного удара. Понятное дело, что такое вряд ли когда-нибудь случится, но полковник был неумолим, сказав, что привык делать свое дело на совесть. Саму базу окружала высокая шестиметровая стена из камня, а по углам построили полноценные крепостные башни, где мы уже установили пулеметы и большие прожектора. А две двухэтажные казармы с окнами-бойницами были готовы принять жильцов в количестве 200 человек. Пока что такое количество людей я не планировал набрать, Но кто знает, возможно, потом я передумаю. «Так что нет, кричетов 20 человек мало», — хлопнув его по плечу. Я подхватил свой шлем и направился в сторону Тира. «И да, тебе бы тоже подключиться к тренировкам. И есть у меня мысль, что скоро нам придется поработать». кричетов явно хотел что-то спросить, но я уже успел удалиться на несколько десятков метров, а кричать он не стал. «Свою броню я также перевез сюда» не место ей в хранилище завода. Отец уже оценил мою разработку и уже несколько дней согласовывал все моменты с князем Пожарским, а дядя Артем с остальными отдыхал в Петрограде перед тем, как поехать дальше, туда, куда император собирал вассальное войско для учений. По этому поводу в мире уже начались брожения. Многие иностранные короли и императоры выражали свое недовольство этими учениями, намекая на то, что якобы император планирует напасть на шведов. Государь же, не сильно стесняясь, взял и отправил этим крикунам данные разведки о том, сколько и в каких местах шведы собрали отряды, а также о том, что 80% этих отрядов — иностранцы. Те предпочли не заметить этих сообщений, продолжая свои крики об агрессии нашей империи по отношению к безобидной Швеции. Правда, дальше простых криков дело не дошло. Да и сами крикуны через несколько дней заткнулись, поняв, что всем плевать на их слова. Спустившись в подземный тир, я включил свет и, выставив мишени, взял в руки винтовку. После первой покупки оружия я все же заключил договор с той фирмой, и теперь они будут поставлять мне все, ну, кроме по-настоящему серьезного оружия, вроде ракет среднего и дальнего радиуса и тяжелых танков. Остальное же можно было купить, были бы деньги. Прицелившись, я выпустил десяток пуль, отметив, что отклонение все же есть, пусть и мизерное, А значит, оружие до конца еще не пристрелено. «Прометей, ты взял под контроль броню моих людей?» мысленно обратился я к помощнику. «И как дела с виртуальным помощником?» «Броня под контролем, агент. А по поводу виртуального помощника, конечно, огрехи есть, но не критические. Сами солдаты пока еще не полностью разобрались в управлении. Но они делают успехи, и, думаю, за неделю...» Они будут бегать, прыгать и стрелять, как модификанты ранней стадии». «Это конечно, оптимист!» — я усмехнулся. «Все же местная броня — мечта наша, так что до уровня модификантов им еще далеко». «Как скажете, агент, но для этого мира это безусловный прорыв», — Прометей хихикнул, а потом неожиданно серьезно спросил. «Не боитесь доверять в руки местным такие технологии?» Все же для них это скачок, позволяющий миновать минимум лет 10, а то и 20 исследований. «Не боюсь!» — перезарядив винтовку, я вновь прильнул к прицелу. «В конце концов, я не планирую раздавать броню всем. К тому же пожарскому я планирую продавать, а не отдавать. Про остальных и речи нет». «Но ведь броню можно украсть или снять с трупа», — Прометей не сдавался. «В таком случае наши технологии уйдут на сторону». «У местных нет искусственного интеллекта, а сами они даже такую примитивную броню будут лет десять, говорят не меньше», — я усмехнулся. «Да и вообще, откуда такие пораженческие настроения?» «Я просто рассматриваю все варианты», — невозмутимо ответил он, и на этом наш диалог закончился. Еще раз перезарядив оружие, я решил наконец-то попробовать эксперимент с силой. Для этого дела я заказал специальные пули из особого сплава который почти не реагировал на магическую энергию. Но это было именно то, что мне надо, учитывая, что моя сила, по сути, полностью противоположна магической. По очереди я брал каждый патрон в руки и насыщал пулю своей силой, меняя полярность. Закончив, я на всякий случай натянул шлем и, вновь прицелившись, выстрелил. «Твою ж мать!» Я с изумлением смотрел на развороченную мишень и дыру в стене. «Кажется, я немного переборщил силой». Не думаю, что дело в этом. В голосе Прометея я услышал те самые нотки исследователя. Кажется, ваша сила каким-то образом вступила в реакцию с материалом, из которого сделаны пули. Конечно, стоит еще поэкспериментировать, но если это так, то я предлагаю вам подумать о том, что можно было бы сделать из этого сплава. Обязательно. Усмехнувшись, я взял руки в винтовку и, вытащив магазин, сменил пули на обычные. Стрелять тут такими снарядами нельзя. Уничтожать тир не входило в мои планы. Императорский дворец. Государь тренировался. За последние несколько недель он работал с таким усердием, что даже на сон почти не хватало времени. Про тренировки и речи не шло. Только сегодня он смог выкроить час для себя и теперь с удовольствием выплескивал магическую силу, уничтожая мишени. Государь, не помешаю. Укратчивый голос Распутина-старшего отвлек императора от очередного удара. «Добрый день, Михаил. Конечно, нет». Подхватив мокрое от пота полотенца, император устало рухнул в глубокое кресло. «У тебя что-то важное?» «Скажем так, на это стоит обратить внимание». Распутин помахал черной папкой. «Мои люди умудрились найти кое-что интересное у шведов, но я впервые не знаю, как мне поступить». «Заинтриговал», — император усмехнулся. «Чтобы ты да не знал, что делать. Такое на моей памяти впервые. Ладно, говори, я тебя внимательно слушаю». «У шведов появились антимаги, государь», — Распутин поморщился. «Причем это не антимаги кого-то из европейцев. Никто не знает, откуда они появились и кто они. И это не все, государь. Этих антимагов много, очень много. 40 человек. «Сорок антимагов?» — император нахмурился. «А твои люди не могли напутать что-нибудь? Такого количества антимагов нет во всей Европе, Да это я точно знаю. Разве что американцы своих прислали, но им-то зачем?» «К сожалению, государь, тут нет никакой путаницы», — Распутин протянул императору несколько фотографий. «Вот тут мои ребята умудрились запечатлеть одну десятку таких антимагов, и обратите внимание...» Они выглядят почти как братья-близнецы, но ведь это же невозможно. Император внимательно рассмотрел фотографии и был вынужден признать, что Распутин прав. Антимагии, правда, были похожи друг на друга, и не только лицом, но и ростом, и амуницией. Если отбросить в сторону здравый смысл, можно было подумать, что их создали в лаборатории, но это было решительно невозможно. В мире нет таких технологий и не может быть. «Так, собирай совет», — император стал. И, вернув папку Распутину, невесело усмехнулся. Кажется, война нам предстоит отнюдь непростая. Против такого количества антимагов придется применять старое оружие, и то не факт, что поможет. Вы о жезлах? голос Распутина дрогнул. государь но ведь это запрещено. А мне плевать, мрачно ответил Петр. Если кто-то решил, что может уничтожить нашу империю, то я забуду про все правила и договоренности. — Созывай совет, князь, нам нужны все. И на преферхе магам письма император зовет их на войну. — База. — У меня хорошие новости, сынок. — Довольный отец ворвался в мой кабинет на базе. — Пожарский все подписал, мы можем приступать к производству. — Поздравляю, отец. И каков размер первой партии? Отложив в сторону несколько пуль, я улыбнулся. — Десять тысяч. Он помахал перед моим лицом контрактом. «Целых десять тысяч комплектов брони сын! Да наш рот озолотится после такого!» «А учитывая, что это не единственный твой контракт, то вполне возможно, что не только золотимся. Я усмехнулся. «Какова цена единицы?» «Двадцать тысяч!» Отец явно был доволен. «Четверть миллиарда рублей, сын! Чистая прибыль не меньше 80 миллионов! И все это за три месяца!» «Прекрасные новости, отец, но теперь тебе придется работать еще больше». Я демонстративно глянул на его руки. «И вот тебе еще один довод в пользу того, что тебе надо жениться, причем как можно быстрее». «Ярослав, я хотел поговорить с тобой о том, что тебе пора уже вникать в дела рода». Отец говорил серьезно. «Ты прав, работы сейчас прибавится. и в одиночку я точно не справлюсь». «Увы, отец». «Но я не вижу себя хорошим администратором», — я пожал плечами. «Я могу воевать, убивать, могу придумывать смертоносные штуки, но сидеть в кабинете и подписывать бумажки — это не мое». «О, тебе не обязательно сидеть в кабинете», — отец предпринял еще одну попытку. «Ты все же мой наследник, а значит, тебе все равно придется учиться управлять людьми. Хочешь ты этого или нет». «Но пока у меня есть возможность ускользнуть от этого, я так и сделаю», — я подмигнул отцу. «Да и вообще, ты не забыл, что мне всего лишь 18 Какое управление родом? Мне сейчас положено тискать молодых девушек, пить крепкий алкоголь и тратить отцовские деньги. Я и так сейчас не соответствую образу молодого аристократа. А ты хочешь еще отдалить меня от него?» «Бог с тобой», — отец махнул рукой, а потом неожиданно улыбнулся. «Своих людей дашь, а то у тебя броню уже делают. Пусть покажут моим, как делать правильно. Бери, я пожал плечами». Только дам всего по одному мастеру из каждого цеха. Больше не могу. Это хлеб, отец хмыхнул. Ладно, тогда я поеду на встречу с еще двумя заказчиками. Помимо государства у меня есть еще дела. Хорошо, если что, звони. Когда отец уехал, я вновь вышел на улицу и нашел Арсения. Мой слуга как-то незаметно для всех стал за входом на базе. Оказалось, что у него есть талант в плане закупок мне нужны ножный и меч вот из этого сплава я показал ему пулю сможешь договориться конечно господин он кивнул вот только это довольно мягкий сплав зачем вам такое оружие нужно я улыбнулся поверь мягкость металла не помеха главное чтобы сплав был именно этим на остальное плевать сделаю господин он взял пулю и спрятал в карман еще какие то пожелания есть конечно Я с интересом смотрел на бойцов, которые пытались в броне выполнять различные акробатические трюхи. «Создай сегодня всем праздник. Банька у нас есть, купи пиво, мясо, ну и все, что нужно для того, чтобы люди отдохнули. А то скоро они проклянут эти тренировки». «Не проклянут, господин», — Арсений смотрел на меня серьезным взглядом. «Вы даже не понимаете, что сделали для этих людей». Они готовы пахать с утра до вечера, лишь бы не лишиться места в нашем отряде. Вы ведь, по сути, вернули им смысл жизни, дали им возможность обеспечить семьям нормальный быт, — старик усмехнулся. Поэтому не переживайте, для них вы уже, по сути, царь и бог. Ну, на такое я точно не претендую, — я широко улыбнулся. А праздник все же устрой, людям будет приятно. На этом, пожалуй, все. Я поехал в академию, не скучайте тут. Академия магии имени Ивана Грозного. «Вы Мечникова не видели?» Долгоруков сел за стол к своим товарищам и усмехнулся. «Он уже несколько дней не показывается в Академии. Такое ощущение, что ему плевать на учебу». «А что мы вообще про него знаем?» Дементьева улыбнулась. «Кроме того, что для своего возраста он аномально силен. По сути, мы ничего не знаем о своем однокрупнике. Даже Катя и та не может похвастаться тем, что знает Мечникова. А я тут при чем? Морозова недовольно глянула на свою подругу. Мечников не мой жених, не мой парень. Почему же я должна знать что-то о нем? Но так пришлось к слову. Лена тут же сделала вид, что ничего не поняла. В общем, мы ничего не знаем про Ярослава, и это факт. Ну, я знаю кое-что, Долгоруков смущенно улыбнулся. Я вчера говорил с отцом, и он рассказал о том, что Мечников каким-то образом связан с императором и князем Пожарским. Но больше ничего. Вот только я не понимаю, как сын барона может крутиться возле первых лиц империи. Сегодня он с императором общается, а завтра будет подкатывать к цесаревне. Вообще-то уже. Голос Мечникова заставил всех вздрогнуть. И раз уж вам интересна моя персона, могли бы просто спросить, а не строить бредовые идеи. Я смотрел на ошеломленного Долгорукова и улыбался. Мои слова про то, что я подкатывал к принцессе, заставили княжича замереть. Видимо, он пытался понять, Я просто шучу. Или я таким образом решил покончить с собой? На самом деле, я его прекрасно понимаю. Поковырявшись в сети, я нашел многое про Елену, особенно про ее бурную молодость. Ни в чем предосудительном она не была замечена, но вот ее любовь к дракам стала притчей во языцах. Количество побежденных противников на дуэлях зашкаливало за сотню. Почти все молодые аристократы из княжеских семей хоть раз до оказывались с ней на арене. Правда, с тех пор, как ей исполнилось 20 принцесса исчезла из медиапространства империи, и никто не знал, с чем это связано. Точнее, почти никто. Теперь-то я понимал, что, будучи антимагом, принцесса просто не хотела показывать свою силу. Не только в империи, но и во всем мире антимагов старались скрывать от простого народа и слабых аристократов. «Мечников!» Я не успел ничего сделать, как Гриша крепко обнял меня. «Совсем про своих товарищей забыл?» «Скажешь тоже, забыл!» Я освободился из крепкой хватки княжича и улыбнулся остальным. «Привет, ребята! Давно не виделись. Какие новости?» «Привет, Яр!» Лена, как всегда, обольстительно улыбнулась. «А мы тут обсуждали, что ничего не знаем про тебя. Как ты умудряешься быть таким таинственным для целой группы княжеских детей? Может, нам пора задуматься о том, чтобы нанять частных детективов?» «А зачем?» — я подмигнул Дементьевой. «Или тебе, Лена, так сильно охота покопаться в моем белье?» «Ну, знаешь, я бы не отказалась», — девушка улыбнулась. «Вот только предлагаю наоборот. Давай ты будешь копаться в моем, пока я, голенькая буду лежать на кровати». Княжичи громко расхохотались, а вот Морозова поморщилась, бросая недовольный взгляд в сторону Дементьевой. Я же улыбнулся, понимая, что Лена, как всегда, шутит в своей немного пошлой манере. «Я бы с удовольствием, Лена. Вот только, боюсь, твой отец после этого решит женить меня на тебе. Ну или прибить. И второй вариант, как мне кажется, куда более вероятен». «А я думала, ты рисковый парень», — Дементьева демонстративно наклонилась, показывая содержимое своего декольте. «Видимо, придется все же выходить за Юсупова». «Нет-нет-нет», — княжич тут же замахал руками. «С тобой, Лен, я связываться не собираюсь. С таким характером, как у тебя, даже черти вряд ли справятся. Куда уж мне, простому человеку?» «Вот так всегда. Придется умереть девственницей». Лена состроила печальную мордочку, а после захихикала и толкнула Исупова в бок. «Не переживай, не собирайся претендовать на твой колосок». «Пошутили и хватит», — я сел за стол. «Какие новости в Академии?» «Ректор уходит», — впервые заговорила Морозова. «Распутин собирается оставить пост ради работы во дворце. Все гадают, кто же будет на его месте. А так все как обычно, ничего особенного». Понятно. Я внимательно рассмотрел Катю, обращая внимание на то, что она выглядит куда лучше, чем обычно. «Я вот по какому поводу пришел? Никто не хочет отдохнуть?» «Что я слышу?» — Долгоруков широко улыбнулся. «Мечников сам предлагает нам отдохнуть. Пожалуй, по этому поводу можно напиться. Вряд ли когда-нибудь еще такое произойдет». «Паяц!» — морозов фыркнула. «Но идея мне нравится. Отдохнуть бы точно не помешало «Тогда едем?» Я подмигнул девушкам. «Сегодня я хочу оторваться по полной». Три часа спустя. Ночной клуб «Метелица». Я сидел за барной стойкой и с улыбкой наблюдал за тем, как пьяный Есупов неуклюже пытался флиртовать с незнакомой девушкой. Та хохотала, смотря на то, как княжечка чается в хаотичном танце. Но все же позволяла себя обнимать, хотя каждый раз, когда Есупов спускал руки вниз, он тут же получал по ним. «Ты какой-то не пьяный, Ер!» Рядом на стол рухнул довольный Долгоруков. «В чем твой секрет?» «Регенерация», — я улыбнулся. «А ты, вижу, уже успел набраться, да? Кстати, а где девушки?» «Пошли на второй этаж», — Долгоруков махнул рукой в сторону лестницы. «Там Дементьева встретила какую-то свою подругу. Вот и решили пообщаться». В этот момент как раз со стороны лестницы послышались громкие крики, и я увидел, как по ней спускается Катя с Леной, и группа незнакомых мне парней. Кричала Лена, то и дело пытаясь достать высокого хлыща с надменным выражением лица. А тот делал вид, что не замечает девушку, при этом пожирая взглядом Морозову. И надо сказать, этот взгляд мне совсем не понравился. «Пошли», — я дернул Гришу. «Кажется, там намечается какой-то конфликт». Долгоруков кивнул, и через минуту мы уже присоединились к девушкам. «Что случилось?» Я положил руку на плечо Лени. «Да этот козёл посмел меня оскорбить!» его не стеснялась в выражениях. «Предложил переспать с ним за деньги, лягушатник хренов». «Ничего было вести себя как шлюха!» на неплохом русском ответил Хлыч и мерзко улыбнулся. «И вообще, чего ты так сполошилась, девочка?» «Кать, кто этот дебил?» Я глянул на Морозова. «Такое ощущение, что он не понимает, с кем общается, оскорбляя девушку княжеских кровей». «Филипп Валуа — герцог корлянский Мороза ухмыкнула. «Но ты прав. Он тот еще дебил». Французы явно не понравились наши слова, судя по перекошенной морде и раздутым ноздрям. «Так как вы смеете оскорблять меня? Мой дядя — король Франции, а вы всего лишь местные варвары, считающие себя аристократами». Он подошел ко мне почти флотную, и я почувствовал густой запах перегара. «Мне достаточно приказать, и вас всех высекут, словно скот». Я по-доброму улыбнулся и без замаха ударил его в живот, резко уходя в сторону на случай непредвиденных обстоятельств. И, кстати, правильно сделал. Лягушетник явно перебрался алкоголем, и после моего удара его лицо побелело, а потом его просто вывернуло прямо на то место, где я только что стоял. «Ну и мерзость», — я криво усмехнулся. «Эй, герцог, ты меня слышишь? Если сейчас же извинишься перед дамами, я так и быть сделаю вид, что тебя не существует. Но предложение ограничено, думай быстрее». «Я сотру тебя в прыжок, чернь!» Он поднял голову, и я увидел, как покраснели его глаза. «Ты ударил меня, тварь! Меня! Герцога Арлианского. Выпрямившись, он отпихнул кого-то из своих лизоблюдов и выхватил из кармана перчатку, попытался кинуть мне ее в лицо, но промахнулся, что, впрочем, неудивительно. «Дуэль!» Поняв, что выглядит не очень, француз явно прибег к своей силе. «Здесь и сейчас!» «Ты уверен, что хочешь этого?» Я смотрел на него, как на неведомую зверюшку. «Хотя дуэль, так дуэль». «До смерти!» Герцог и не думал останавливаться. «Я убью тебя, и потом твой труп вышвырнут в ближайшую канаву и рядом с такими же отбросами, как ты!» «Яр, не надо!» Долгоруков резко протрезвел. «Он хоть и урод, но иностранный подданный, и к тому же родственник короля». «Плевать!» Я покачал головой. Пока сюда приедут те, кто может решить вопрос, этот ублюдок успеет сделать ноги. Так что, пока я буду избивать его на дуэли, вызови кого-то калибром побольше». «Так у тебя же дуэль до смерти», — Долгоруков удивился. «Что ты с этим делать будешь?» «Не переживай, что-нибудь придумаю», — я усмехнулся. Но этот вечер герцог запомнит надолго. Это я тебе обещаю. Глава 24 В элитном ночном клубе, естественно, была дуэльная площадка. И именно туда мы и направились всем скопом. «Яр, может, не надо?» — Лена смотрела на меня виноватым взглядом. «Плевать на этого напыщенного герцога. Если ты его покалечишь, у тебя будут проблемы». «Лена, я тебя не узнаю». Усмехнувшись, я приобнял девушку. «Не переживай. Убивать урода я не планирую. Так, преподам ему урок хороших манер да и все. «А ты лучше свяжись со своим отцом, да и остальные пусть сделают так же. Скорее всего, после дуэли меня точно попытаются принять». Дементьева кивнула и отошла к Морозовой. А мы, наконец-то, вышли на площадку. Балуа еле держался на ногах, но при этом смотрел на меня глазами полными ненависти. «Ну что, чернь, готов сдохнуть?» Он ухмыльнулся и с трудом снял с себя пиджак. «Сейчас ты увидишь, на что способен член правующей династии». Нафугал ежа голой жопой. Я тоже снял пиджак и протянул его Гриши. «Начнем!» Француз даже не стал ждать удара гонга и сразу же пошел в атаку. На секунду площадку залил белый свет, а после я увидел, как Филипп преобразился. Вместо пьяного идиота на меня смотрел настоящий зверь. И, судя по кровожадному взгляду, он настроен решительно. Хм, это точно будет весело. «Прометей, активируй все боевые кластеры. Пора браться за дело». Через миг все мои органы чувств усилились, а мозг был готов обрабатывать информацию в огромном количестве. Валуа создал клинок белого света и ударил сверху вниз, планируя закончить бой одним ударом, судя по всему. Уйдя в сторону, я высвободил свою ауру и одним прыжком оказался рядом с ним. Удар в грудь отправил Валуа в небольшой полет, но, к моему удивлению, его не вырубило. Свет защитил ублюдка. Наверное, в этом была некая усмешка, что такой ублюдок, как Филипп, «Обладает такой стихией». «Агент, ваш противник, применил незнакомую технику». В голосе Прометая слышалось беспокойство. «Если ничего не предпринять, через 10 секунд он устроит тут массовый взрыв. Люди, наблюдающие за боем, пострадают. Есть даже вероятность смертельного исхода». «Принял», — я мысленно выругался. «Сейчас решим». Валуа тем временем встал на ноги и изменил свое оружие. Теперь вместо меча в руках француза было копье, которое он тут же пустил в дело. Надо отдать должное уроду, драться он умел. От выпадов я уходил с трудом, а пару раз он меня почти задел. «Ха — Ха-ха! Да ты тот еще слабак! — Валуа безумно расхохотался. — Сейчас я выпотрошу тебя и после вновь вернусь к этой сучке, и сегодня ночью она будет развлекать меня. Закрой свою пасть! Слова Валуа меня взбесили, и тут я вспомнил о том, что говорил Распутин. «Значит, можно показать свою силу, да?» «Что ж, давайте это сделаем». Через миг в моих руках появились два меча из чистой силы, а грудь укрыла броня. Я все же усвоил этот прием, и теперь главные органы защищены. «Ну давай, лягушатник, атакуй!» Хищно улыбнувшись, я встал в стойку. В тот момент, когда Филипп сделал длинный выпад, я ушел вбок и двумя ударами уничтожил его копье. Это настолько ошеломило его, что на секунду он замер. Но этой секунды мне хватило, чтобы оказаться вплотную к нему. Двумя ударами я сломал ему руки, а после схватил его за шею. «Ну что, ублюдок, ты все еще хочешь бой до смерти?» Смотря ему в глаза, я безмятежно улыбался. «Ну или же извинишься перед княжной за нанесенное оскорбление?» «Ты не посмеешь!» — сипло выговорил он и захихикал. «Ты не можешь меня убить, иначе мой дядя сотрёт с лица земли твой род! «И ваш император ему не помешает!» «Да что ты!» — я улыбнулся еще шире. «Думаешь, твой дядя настолько любит такого отброса, как ты? Ты же просто мусор, и сейчас я тебе это докажу». Подняв его вверх, я сорвал с него рубашку и, сложив пальцев в пучок, ударил по ребрам. Когда первая кость треснула, Валуа заорал. Несмотря на алкоголь в крови, он все почувствовал. «Либо ты извинишься, либо я превращу тебя в скулящий обрубок». Я говорил громко, при этом наблюдая за тем, как к краю площадки начали подбираться люди из его свиты. Но мы быстрее, тварь! Времени не так много!» «Никогда!» — Филипп ответил через боль. И я даже удивился. Немного, если честно. Неужели в нем есть хоть какой-то стержень? Однако еще одно сломанное ребро показало, что нет, дело не в стержне, а в его охране. Сразу четыре амбала вышли на арену, и, насколько я мог судить, их ранги были не меньше магистров. «Отпустите его, светлость, господин Мечников!» — один из них заговорил, при этом показывая на кобуру. «Мы не хотим причинять вам вред, поэтому давайте решим эту проблему мирно». «Да легко», — я кивнул на Филиппа. «Пусть ублюдок извинится, и я сразу же отпущу его. И это несмотря на то, что дуэль у нас якобы до смерти» а пока что я сломаю ему еще одно ребро. Кажется, до него так и не дошло, что я не шучу». «Я бы не советовал». Теперь в голосе быка появились угрожающие нотки, и он потянулся к кобуре, но не успел. На секунду свет на площадке моргнул, а когда вновь заработал, я увидел, что все, кто тут был, окружены людьми в темных мундирах с характерным значком на груди. Имперская безопасность пожаловала, и во главе группы был наш ректор «Вы смеете угрожать моему курсанту?» Он бросил короткий взгляд на охранника Валуа и тот тут же упал на землю. «Мечников, ты что тут опять устроил? И вообще отпусти ты этого урода, а то его скоро инфаркт схватит». Разжав руку, я дал Волуа упасть и отпихнул его ногой в сторону. «Да мы тут как раз-таки культурно отдыхали, ваша светлость». На людях я решил соблюсти политез. А вот герцог Орлеанский принял слишком много горячительного внутрь и решил, что может оскорблять русских княжон, Как видите, я пытался ему доходчиво объяснить, что нельзя так поступать. Ну, почему-то мне кажется, что до него не дошло. Я криво усмехнулся. Вала, Распутин удивился. Хм, тогда у меня всего лишь один вариант. Господа, все, кто участвовал в конфликте, до завтрашнего утра арестованы. С вами будет разбираться лично его величество. — Я не пойду в вашу грязную тюрьму! — покачиваясь, Валуа стал на ноги. «Я подданный французского короля! Вы не имеете права!» Распутин посмотрел на него тяжелым взглядом, вздохнул и махнул рукой. Тут же двое бойцов в черных мундирах скрутили герцога, а когда его охрана попыталась дернуться, Андрей Михайлович просто вырубил их. «Одни проблемы с этими лягушатниками», — тихо сказал он, и, заметив мою ухмылку, поморщился. «А ты чего олыбишься, Мечников?» «Поехали в имперские казематы. К остальным это, кстати, тоже относится». «Отдохнули, мать вашу!» Час спустя. Имперские казиматы. Знаменитая тюрьма для аристократов находилась не так далеко от императорского дворца и представляла из себя обычное двухэтажное здание, покрашенное в веселый желтый цвет. Правда, под этим зданием скрывался настоящий бункер, где содержали магов. И именно туда мы и спустились, на большом грузовом лифте. «Батя точно меня убьет!» — Юсупов скривился. Как знал, что нельзя сегодня никуда ехать? Угомонись, Исупов, — лениво процедил Долгоруков. Тебя не накажут, скорее наградят за то, что поучаствовал в защите чести Дементьевой. А там заметить не успеешь, как вы уже муж и жена, а потом и детишки пойдут, — Гриша мечтательно улыбнулся. Чур, если что, я крестный. фу ты, язык без костей. Исупов явно не оценил шутки. Могли бы спать в нормальных постелях. Мы сейчас будем спать на нарах. «У меня дядя пару раз попадал сюда, когда уходил в загулы. Рассказывал, что с магией тут того какие-то блокираторы в стенах и удобств по минимуму, чтобы нужную атмосферу создать». Пока эта парочка спорила друг с другом, я обратил внимание на то, что Катя улыбается. «Позвольте узнать, княжна, что же вас так развеселило?» Я усмехнулся. «Неужели вам так хотелось попасть в тюрьму?» «Да я просто представила, как Филипп будет всю ночь ныть о том, что он герцог и вообще племянник короля» и что его должны тут же отпустить», — Морозова фыркнула. «А вообще, это интересный опыт. Будет что рассказать детям потом». «Хм, в таком разрезе я этот вопрос не рассматривал», — я кивнул. «Но, думаю, с герцогом мы еще увидимся. Причем, скорее всего, завтра. Есть у меня такое ощущение». «Императорский дворец». «Петр, объяснись!» Людвиг X, король Франции, со злостью смотрел на российского императора. «По какому праву твои псы задержали моего племянника?» «По праву сильного, Людвиг», — государь улыбнулся. «Или ты решил, что вы можете приехать в мою империю и творить, что вздумается?» Император выпустил свою ауру на волю. «А ты ничего не попутал, король? Твой племянник оскорбил моих подданных. Он сравнил русскую княжну со шлюхой. И после такого я должен был его отпустить? Так, Людовик?» «Но я не знал об этом!» Король тут же сдал назад. «Можно ведь было решить полюбовно этот момент? Зачем было раздувать скандал? У нас же хорошие отношения, Петр!» «Твоему щенку предложили извиниться». Император пожал плечами. Он отказался. «А насчет решить полюбовно уже поздно. Не получится так. Филипп вызвал моего подданного на дуэль до смерти. И я намерен допустить эту дуэль завтра на императорской арене. Я ответил на все твои вопросы, мой венценосный брат». Под конец император усилил давление и с улыбкой отметил, как французский король напрягся, чтобы не потерять лицо. «Аудиенция окончена, брат!» После этих слов Людовик развернулся и быстро покинул императорский кабинет. А Распутин-старший глянул на императора с удивлением. «Вы правда хотите дать Мечникову убить Валуа?» «Правда», — император кивнул. «По данным разведки, эти ублюдки одолжили шведам 2 миллиарда франков на войну с нами» а этот напомаженный мудак еще смеет мне предъявлять. Завтра Ярослав уничтожит его племянника, а после этого мы разорвем с Парижем все дипломатические отношения. Приказ об эвакуации нашего посольства уже отдан. Через несколько часов все наши люди будут дома». «Значит, больше не играем в друзей?» Улыбка на лице Распутина напоминала оскал. «Что ж, тогда я дам приказ своим людям. Пусть потихоньку начнут сливать все то, что мы имеем на французов». «Публика любит такая «Отдавай», — Пётр кивнул. «Да и вообще, начни уже чистить Петроград от швали. Я знаю, что ты собираешься уходить, но твой сын ещё неопытен, и ему пока что нужна твоя помощь». «Я вас понял, Ваше Величество», — князь поклонился. «Сделаем все в лучшем виде». Императорские казиматы. Следующее утро. «Просыпайся, Яр!» — недовольный голос Гриши вырвал меня из сна. «Дрыхнешь, как сурок, аж завидно, блин!» «Чего тебе, княжич?» Открыв один глаз, я уставился на него. «Нас выпускают!» Он кивнул в сторону двери, где стоял довольный Распутин. «Пора ехать к императору». «Ну, пора так пора». Я резко встал с койки и потянулся. «Надеюсь, император не отправит нас всех на север грехи искупать. По крайней мере, у меня пока что дел хватает и в столице». «Ах, да шутишься ты, Мечников!» Андрей Михайлович подмигнул мне. «Но можешь не переживать. Император не планирует вас наказывать. Скорее даже наоборот». «Валуа тоже?» — ехидно улыбнулся. «Или нашего герцога все же пожурят за вчерашнее?» «С Филиппом другой разговор», — Распутин усмехнулся. «Опять-таки тебе понравится, Меченьков. Уж поверь мне». Когда нас вывели из казематов, на улице уже ждал целый кортеж из черных внедорожников, и через пять минут мы уже были у дворца. Долгоруков и Юсупов с опаской смотрели на громаду дворца, вот девушки были спокойны. Да и чего им нервничать, в конце концов, они пострадавшая сторона. Распутин шел впереди, показывая дорогу, и через десять минут мы были в императорском саду, где государь изволил чай пить в компании князя Пожарского и короля Франции. Чуть в стороне стоял герцог Орлеанский, собственной персоной. Правда, в отличие от своего дяди, он был в наручниках, и возле него дежурили двое гвардейцев с оружием. «О, а вот и мои гости!» Император широко улыбнулся. «Вот и самые главные хулиганы в моей империи!» «Добрый день, государь!» Я коротко поклонился. «Добрый день, княжата!» «Здравствуй, Ярослав!» Император отсультовал мне кружкой. «Здравствуйте, княжата!» «Добрый день, ваше императорское величество!» Мои товарищи выдали эту фразу чуть ли не хором и почти так же синхронно поклонились. «Ну и что мне с вами делать?» Государь широко улыбнулся. «Взяли и обидели бедного герцога Волова. Как так можно?» «Вы позволите, государь?» Дождавшись кивка императора, я продолжил. «Герцог Орлеанский вчера немного перепил и позволил себе оскорбить княжну Дементьеву. Когда же я сделал ему замечание, герцог назвал меня Черню и пообещал высечь, а после вызвал на дуэль до смерти». «Это правда». Император поднял бровь и глянул на Лену. Дементьева тут же зарделась, но все же ответила. Чистая правда, ваше императорское величество. Филипп Валуа обозвал меня падшей женщиной и предложил мне деньги за то, чтобы я провела ночь с ним. Очень интересно. Государь с мягкой улыбкой повернул голову в сторону герцога. Но «Ну, вы что скажете, герцог?» И вроде говорил император тихо и спокойно, но в его голосе было столько силы, что даже меня проняло. А ведь внимание было направлено не на меня. «Да, я и правда оскорбил княжну Дементьеву». Филипп говорил, не поднимая головы. «Но я был пьян, ваше императорское величество, и готов понести самое искреннее извинение и выплатить виру, достойную княжеского рода». «А что насчет дуэли?» Император пропустил мимо ушей слова герцога. «Ты вызвал моего человека на дуэль до смерти». И «Это тоже правда, ваше императорское величество?» На этот раз голос Филиппа дрогнул. «Ну что ж». Император рывком встал со стула. Раз уж дуэль не закончилась вчера, я предлагаю закончить ее сегодня. У меня тут в саду есть дуэльная площадка. Ярослав, ты готов продолжить бой? Конечно, ваше императорское величество. Я широко улыбнулся. В любой момент. А вы, герцог? В словах императора слышалась неприкрытая ирония. Я мысленно усмехнулся. Ну давай, скажи, что отказываешься, кусок дерьма. И ты будешь опозорен на всю жизнь, причем не только ты, но и твой король. После такого позора выход будет один, застрелиться. Но вряд ли у этого лягушатника хватит силы воли, чтобы сделать это». «Я тоже готов, Ваше Императорское Величество!» На этот раз Филипп все же поднял голову, и в его глазах я заметил страх. «Тогда идите за мной». Государь направился вглубь сада. Через несколько минут мы и правда пришли на дуэльную площадку, и пока гвардейцы освобождали Валуа от цепей, ко мне подошел Распутин. «Мечников, тебе нужно размазать его по арене, но не убивать», — тихо прошептал ректор. «Когда увидишь, что он вот-вот сдохнет, остановись, а дальше уже наша забота. Но до этого момента я могу делать с ним все, что угодно?» «Абсолютно. Прекрасно». Я позволил себе кровожадную ухмылку. «Тогда начнем представление». Выйдя на песок арены, я снял с себя рубашку и обувь и остался в одних штанах. Ноги приятно утонули в теплом песке, и я прикрыл глаза, наслаждаясь моментом. «Прометей, ты готов?» Я мысленно обратился к своему помощнику. «Нужно выдать полную мощность, все, на что способно мое тело». «Договорились, агент. Несмотря на то, что мне чужды человеческие эмоции, сейчас я хочу, чтобы вы уничтожили этого наглеца». «Не переживай, Прометей, всё так и будет». Хмыкнув, я открыл глаза и увидел перед собой Филиппа в тяжелой броне с уже привычным мне мечом из белого света. Несмотря на то, что его лицо было прикрыто забралом с узкими щелями для глаз, я прекрасно видел его глаза, и ничего, кроме страха, в них не было. «Итак, Мечников Ярослав Викторович против Филиппа Волоа! Император усмехнулся. «Дуэль до смерти!» «Готов!» – я коротко кивнул и создал два меча из чистой силы. «Готов!» С запозданием сказал Волоа с ужасом в глазах, смотря на мои мечи: Да, начнется поединок! Император махнул рукой, и я тут же активировал боевые кластеры. Конец очередной серии антимага Его Величества Том II. Следующая серия будет, конечно же, скоро. А пока можно поставить лайк, прокомментироваться, чтобы не пропустить следующую серию, подписаться на канал, вступить в группу ВКонтакте или в телегу, где все анонсируется заранее. Ну и огромная благодарность, как обычно, всем, кто поддерживает нас на бусте. Всего хорошего.